Восьмой. а на следующий день на поляне перед монастырем сели два огромных вертолета люка в темной куртке мады инчина на три размера больше чем полагается не узнать черная головушка аккуратно подстриженной марфой под горшок выскочили на травку инопланетянами полицейские в шлемах с автоматами Федор за отцом Панкратием припустил. Вдруг уговорит Иродов оставить. Может, послушают святого человека? Отец Георгий из гостиницы выбежал, перед службой отдыхал. Где Лиза? Где кто? Матушка с девочками из трапезной выскочила. Зарудились все. Лиски нет. На клиросе видно. Стрелять начали поверх голов. Ты все понял? Это Ников громкоговоритель. Все. Положил топор, снял куртку, отдал Марфе. Пусть Федя носит. Спортивный костюм отца Георгия перешит по худенькой фигурке. Услышит Лиска стрелы? Прибежит. Щен творит дел. «Не пущу!» — это Марфа. «Не пущу! Не отдам!» — вцепилась в него. «Я вернусь!» «Скажи Лиски, я вернусь обязательно! Я все улажу и вернусь! Пусть ждет!» Охрана колони стоит, тоже ждет. Идет отец Георгий в руках узелок с ящиком. Сунул руки, помедлил, перекрестил. Иди с Богом. Люк кивнул, постоял, пошел к вертолетам. Маленький издали с узелочком. Пол дороги услышал Лис, Лис, нет. Вернулся, рванулся обратно, не выдержал, схватили, потащили чуть не уволок. — Вернусь, Лиска, вернусь, жди, держите ее, Анатолий Иванович, держите, — кричит отец Георгий. Маленькая фигурка Лизы вдруг вырвалась из рук Толика, понеслась вслед вертолетом, упала, поднялась, снова побежала, снова упала, больше не поднялась. Люк смотрел, пока вертолеты не развернулись и не полетели к аэродрому. Последний раз мелькнула полуразрушенная колокольня. Развалины братского корпуса, один храм без куполов, второй, где служили с чудом сохранившимся куполочком, серый лес, желто-зеленые пятнашки травы. — Посмотри на себя! — Ник сидел в кресле напротив, оказывается. — На кого ты похож? — Кожа до да кости! — понюхал воздух. — сам пахнет, — сказал по-русски, — продолжил на английском. Рубить дрова в компании этих маргиналов. Предел твоих мечтаний или гормоны так играют, что голова перестала работать, а? Девок в колониях не хватает. Разве ты не хотел, чтобы я Слизой был? И на старуху, как говорится, забыл, что горбатого могила исправит. Знал, что девка сильна, но чтоб так тебя подмять. Ты чудом жив остался. Ты обо мне подумал? Люк поднял глаза на отца. — А ты обо мне? О ком я еще должен думать? О моей маме, например? О своей маме? Ник не ответил. минут через пять сказал. — Самолет отправляем на Тайвань. Нужна мне здесь май. Прибыли в первую колонию. Ник дождался, когда подстриженного у стилиста, одетого в один из своих костюмов благоухающего шанелью Люка, приведут к нему. — Продержаться нужно, — говорил он Люку, — пока не восстановят движение по железной дороге. — Эти русские никак порядок не наведут. Людей, видите ли, не хватает. — Разве ты наполовину не русский? — Это во-первых. — А во-вторых, все-таки колонии жить автономно не могут, без помощи местного населения, да? — Ты сравнил, как живет местное население после войны и мы? — А ты знаешь, что ракеты меняли курс и падали возле колонии? Счастье, что без ядерных зарядов. Все разбито. Разруха почти везде, и не только здесь. Мы смогли защититься. Ты в этом винишь меня? Если мы сейчас не примем кое-какие меры, нам не выстоять, щит не удержать. И ты меня хочешь бросить в такой момент? О космосе, слава богу, речи больше не идет. Ник покосился на сына, вздохнул. «Понабрался. Ты видел? Никого из твоих товарищей, так сказать, не тронули? Сам понимаешь, мне было бы спокойнее, если бы ни Лизы и никого из них не было». Лиз молчал. «Надеюсь, ты все понял?» Месяц без отдыха люк вертелся по залу, латал дыры. Охрана каждый его шаг стерегла. Тоска начала накатываться постепенно. Горло перехватывало, груди окаменело. Еще через месяц разрешили взять стрелку. Обычную, без наворотов. сетал в пятую колонию. зашел в кафе. Поле не было, Майк бросился к Люку, обнял, заплакал. — Люк, ты иди исчез, что мне делать? Заглянул в глаза, прижался, Люку отстранил, похлопал по плечу. — Прости, брат, я не по этой части. Стало совсем тошно. Завсегда-то и смотрели, шептались, слава о нем шла впереди него. Развернулся, ушел. В их квартире еще никто не жил. Походил по комнатам, к себе не зашел, сбежал по лестнице на кухню, спустился в норку. Дурак нужно было хоть что-нибудь оставить. Лискин рисунок, например. Пусто. Пошарил по полкам. Крошечный листочек, Лискина семья. Вспомнил. Заболело в груди так, что закричал, рухнул на металлический пол. А, -а, а по металлу звякнуло. «Штопор! Старинная вещичка! Почему здесь? Ах, да, бутылка вина! Отец Панкратии взял. Так благодарил. Зачем старичку вино? Впрочем, пусть пьет, радуется. «Смерть! Где твое жало?» — приставил штопор к горлу. «Так просто!» Услышал вдруг «Лис! Лис! Лиска! Лиска моя! Обещал вернуться! Обещал, значит, вернется!» Сел на ящики. Зажав кулаке штопор, провел быстро по груди, острием, крест-накрест, изо всех сил, глубоко до кости. Вверху загрохотало. В дыру улезли охранники. Да камеры, видно, все-таки работали. Последнее, что увидел... Перекошенное лицо Ника над собой падал, падал куда-то. Потом, словно издалека, послышался голос матери. Алмазная пыль, концентрация, оптический эффект, пропорции Сяолей, радость моя, запомни. Что-то стало складываться в голове, вставать на свои места. Как это там баба Марфа любит кричать? Врешь, не возьмешь! Ник увидел, что лицо сына прояснилось. Люк пробормотал невнятно какую-то фразу на русском, улыбнулся и потерял сознание.